Владимир сородин Заседание завкома. К заводскому клубу Витька Пескунов пришел в девятом часу. Два фонаря уже горели, возле облупившихся десятиметровых колонн толпились парни. Заметив его, они перестали разговаривать, повернули к Витьке свои хмельные лица. Привет, Пескун. Здорово. Ну что, готов? Готов. Морально и физически. Витька достал папиросу, приблизился к широколицему парню. «Дай-ка!» Парень вынул изо рта сигарету, протянул Витьке. «Собрались уж, тебя дожидаются!» «Черт с ними!» Витька прикурил. С ними то с ними, а попотеть тебе придется!» «Это точно!» «А что ты волнуешься?» «Мне ж потеть, не тебе!» Запрокинув голову, Витька выпустил вверх дым, посмотрел на звезды. «Да я не волнуюсь, я так!» Парень затушил окурок о колонн, другой парень, высокий и горбоносый, оскались хлопнул Витьку по плечу. Ничего, Робя, Витьку с кашей не съешь, он сам кого хочешь слопает, правда, Витьк? Пескунов молча курил, привалившись к колонне. Да, Пескун, да зашибался ты, качнул головой другой парень. Не завидую, ладно же, не расстраивай его. «А чего это они в клубе надумали?» «Зал на ремонте». «А, понятно». Пескунов докурил, щелчком послал окурок к клумбу и, отстранив Широколицева, двинулся к двери. «На танцы придешь?» «Не знаю». «В общем, Витек, бутыль с тебя, по случаю такого случая!» хмыкнул горбоносый в спину Пескунова. «Бутыль?» Оттянув дверь, Витька обернулся. «Хуиль! Бутыль сам поставишь!» За футбол еще задолжал, а за мной не заржавеет, не боись. Хлопнув дверью, он вошел в вестибюль. Внутри было пусто, окошечко кассы не горела На вешалках висел халат уборщицы, три чьих-то пальто и серый плащ Клокова. Приперся, подумал Пескунов, проходя по вестибюлю. Этого хлебом не корми, дай позаседать. Дверь в зал была открыта, Пескунов вошел. На слабо освещенной сцене, прямо под громадным портретом Ленина, сидели люди. Они занимали середину длинного стола, покрытого красным сукном. «Можно войти?» – негромко спросил Пескунов. Его голос гулко разнесся по пустому залу. «Входи, входи!» – откликнулась Семакова. Она сидела в центре стола и перебирала какие-то бумаги. «Он и здесь без опоздания не может!» Сидящий рядом с ней хохлов посмотрел на часы 15 минут девятого. Привычка! рассмеялся Клоков. В кровь вошло уж как не день, так Пескунов. Кто опоздал Пескунов. То напился Пескунов, то мастер на группе. Сергей Васильевич перебила его Симаков. А Пескунове после. Давайте с путевками закончим. А ты Пескунов сядь, посиди пока. Витька, не торопясь, прошел меж кресел и сел с краю поближе к двери. «Если дать 100 кузнечному и 110 литейному, как Старухин предлагает, тогда механосборочному останется всего 84 путевки, а гаражу вообще 12, то есть 14», — зашелестел бумагами хохлов. «Ну и правильно» спокойно проговорила Свягинцева, постукивая карандашом по столу. «Механосборочный никогда план не выполняет. Всегда завод подводит Кузнечный с литейным поднажмут, а сборщики все на тормозах спустят. То станки у них ломаются, то текучесть кадров. Поэтому и завод-то не балуют. Ни квартир, ни заказов, ни путевок. Но, положим, квартир нет не только поэтому», – нахмурился Клоков. «У строителей не все ладится». «Квартиры будут, в Ясенево три дома заложили, Медведково два, а сборщиков тоже понять нужно. Он нас ведь и ответственность больше, и условия потяжелее, и платят нашим рабочим не густо». «Да ну вас!» Звягинцева распрямилась, чего два ордена, прикрепленные к ее серому жакету, слабо звякнули. «Платят не густо!» Платят всем одинаково, работать нужно, план выполнять. Тогда и платить хорошо будут, и заказы появятся, и путевки. Весь завод горит из-за сборщиков, весь. Но ведь надо понять, что работать на конвейере тяжелее, а за 140 рублей никто особенно не горит желать. Понять? Вон сидит, поймите его. Звядинцева показала карандашом полутемный зал, где круглых кресел маячила голова Пискунова. «Ваш ведь фрукт из механосборочного. Поймите его. Он зашибает, прогуливает, а мы его понять должны!» «Татьяна Юрьевна, хватит об этом», – проговорила Симакова. «Давайте путевки распределять. У меня завтра отчет в АЦСПС Ночь еще сидеть». «В общем, или дать всем поровну, или как Старухин предложил?» «Поровну нельзя», – ставил урган. «Татьяна Юрьевна права. Лучше всех работают литейщики». «Им и дать надо больше всех, а сборщики пусть на турбазу едут. Вон под Саратовом я был прошлый год. Люба дорого посмотреть, и питание хорошее, и Волга рядом, не хуже юга». «Точно?» Звядинцева повернулась к нему. «Пусть туда и едут, а то всем на юга захотелось. Пескунов вон тоже, небось, заявление писал. Писал, Пескунов? «Я?» Витька поднял голову. «Ты, ты, я тебя спрашиваю». «Это что, в Ялту, что ли?» «Да». «Чего я там не видал?» «Я лучше у тетки в Обнинске, тихо, мирно». «Сознательный!» Усмехнулась Звядинцева. «Тихо, мирно!» «Все бы так, тихо, мирно!» «А то вон!» Она ткнула пальцем пачку листов. 400 заявлений!» «Значит, распределим, как Старухин предложил?» Спросила Симакова. «Конечно!» «Давайте так!» «Удобно и правильно!» «А главное, стимул...» Хорошо поработал, путевка будет. Правильно. Голосовать будем? Да не надо. это все ясно. Симакова записала что-то в своем блокноте. Оксана Павловна, наклонился вперед Хохлов. У нас в цехе работает одна женщина. Мать троих детей, активистка, общественница и старой рабочей семьи. Очень хотелось, чтобы ей дали путевку. И у меня тоже двое есть. Молодые. «Но общественники хорошие», – добавил Клоков. «Всех общественников, ветеранов войны инвалидов мы обеспечим, как всегда», – ответила Симакова. «Но это все потом, товарищи. Главное, распределили по цехам. А там уж сами решайте. Давайте перейдем к вопросу о Пескунове». стань Пескунов!» «Иди сюда!» Витька неторопливо приподнялся, подошел к сцене. «Поднимайся, поднимайся к нам!» По деревянным ступеням он поднялся на сцену, И стал возле трибуны. С минуту сидящие за столом разглядывали его. «А поновей брюк ты что, найти не смог?» – спросил Клоков. «Не смог». Витька рассматривал метровый узел на галстуке Ильича. «Хоть бы почистил их. Вон грязные какие. Не на танцульке ведь пришел невинный магазин. На танце бы у него нашлись другие», – ставила Звядинцева. «И брюки, и рубашка. И галстук нацепил бы, не забыл» и пол с дружками раздавил бы». Симакова положила перед собой два листка. На завком поступили две докладные записки. Первая – от мастера механосборочного цеха товарища Шмелева. Вторая – от проф. ячейки цеха. В обоих товарищи просят завком рассмотреть поведение Пескунова Виктора Ивановича, фрезеровщика механосборочного цеха. Я их зачитаю. Вот мастер пишет. Довожу до сведения заводского комитета профсоюза, что работающий в моей бригаде Виктор Пескунов систематически нарушает производственную дисциплину, что пьяным является на свое рабочее место и что не выполняет производственные нормы и что грубит начальству, рабочим и мне. Начиная с июня сего года, Пескунов опять запил. Он приходит на завод и сильно шатается, а также выражается грубыми, нецензурными словами. Я много раз предупреждал его, просил и даже ругал, но он все как с гуся вода. Пьет, ругается, грубит, хулиганит. 16 июля, работая на фрезерном станке и фрезеруя торцы корпуса, он закрепил детальный оборот, что вызвало крупную поломку станка. «Когда же я накричал на него, он взял другую деталь и кинул в меня, но я увернулся и пошел к начальнику цеха». Пескунов и до этого не следил за своим станком. На реле он нацарапал матерное слово, а рядом нацарапал матерную картинку. А когда я просил его стереть, он говорил, что ему нужен стимул. А 10 июля в раздевалке он избил Федора Барышникова, так что того повели в медпункт. «Из-за Пескунова наша бригада никогда не выполняла план» так как он больше 200 корпусов никогда не фрезеровал, а норма 350. Я много раз говорил начальству, но оно говорит, что и так у нас текучка, так что надо воспитывать, а не выгонять. И Пескунов, когда я его ругаю, ручку вынят и говорит, «Давай бумагу, сейчас заявление напишу и не нужен мне ваш завод». И плохо говорит о своей заводской семье и ругается, «Я проработал на нашем заводе 23 года и, как член партии, требую, чтобы к Пескунову применили эффективные меры, чтобы поговорили с ним эффективно, как следует. Его ведь два раза на завком посылали, а он хоть бы что. Весь наш коллектив присоединяется ко мне и требует эффективного разговора с Пескуновым». Мастер Андрей Шмелев. Приоткрытую дверь зала вошла уборщица с ведром и щеткой. Поставив ведро на пол, она сняла щетки тряпку и стала мыть ее в ведре. Семакова взяла в руки другой листок, а это от проф. Ячейки. Члены цехового профсоюзного комитета просят заводской комитет рассмотреть на очередном заседании поведение фрезеровщика Виктора Пескунова. В течение последнего месяца Пескунов регулярно нарушал производственную дисциплину, являясь на работу в нетрезвом виде и не выполняя производственных норм. 16 июля Пескунов нанес в пьяном состоянии сильное повреждение своему станку. Тем самым на целый день задержал работу всей бригады. Снятие с Пескунова прогрессивки никак не повлияло на него. Он по-прежнему продолжает нарушать дисциплину, грубить цеховому начальству и товарищам. Симакова отложила листок в сторону. Да, Пескунов, год-то на заводе не проработал, а все тебя уже знают. И никак ударника. «А как тунеядца и алкоголика?» «Я что, алкоголик?» Пескунов поднял голову. «А кто же ты?» Спросил Клоков. «Самый натуральный алкоголик. Алкоголика в больнице лечат. А я работаю. Я не алкоголик». «Конечно! Конечно, он не алкоголик!» Притворно серьезно заговорила Звядинцева. «Какой он алкоголик? Он утром стакан, в обед стакан и вечером полбанки». «Какой же он алкоголик!» Сидящие за столом засмеялись. Уборщица отжала тряпку, намотала ее на щетку и стала протирать проход между креслами. Симакова вздохнула. «Ты понимаешь, Пескунов, что работать в пьяном виде не только опасно для тебя, для твоего станка, но и для окружающих. Понимаешь?» «Понимаю». «Ну так что ж, понимаешь, опять продолжаешь?» «Да не пью я!» Было один раз, так раздули!» Он качнулся, тряхнул головой. «Раздули, будто я каждый день, а я на самом деле один раз у Шурина, на дне рождения!» «Да что ж ты врешь, бесстыжие твои глаза!» Крикнула Звядинцева. «Как не стыдно врать тебе! Ты каждый день на бровях! Каждый!» «Вот!» – она кивнула на Клокова. «Профор твой сидит, его бы постыдился!» Витька посмотрел на Клокова и только сейчас заметил сидящего возле него Сережу Черногоева. Расточника из соседней бригады. Серега смотрел на Витьку, пугливый и насторожен. «Один раз», — подхватил Клоков. «Он, может, трезвом один раз за это время был. Я с ним каждое утро в раздевалке встречаюсь. В глаза погляжу — снова пьяный. А глаза, как у кролика, красные». «Чего это красные?» «Какие-то у меня красные». «Такие красные. А морда белая, как молоко. И шатает из стороны в сторону» когда меня шатало-то? Чего вы врете это Ты, друг мой, не дерзи мне!» Клоков шлепнул рукой по столу. «Я тебе не собутыльник твой, не Васька сенет не Петька Круглов. Это с ними ты так разговаривай. И стань-ка как следует, чего привалился к трибуне. Это тебе не стойка пивная. Встань нормально, Пескунов!» Строго проговорила Симакова. Витька нехотя оттолкнулся от трибуны и выпрямился, прищурясь. Уборщица кончила протирать пол и, опершись о щетку, с интересом уставилась на сцену. Звяденцева брезгливо посмотрела на Пескунова, покачала головой. «Да, противно смотреть на тебя, Пескунов. Жалкий ты человек». «Это почему ж я жалкий? Любой алкоголик жалок», – ставил Старухин. «А ты не исключение. Ты бы посмотрел на себя в зеркало. Ты же опух весь». «Лицо лиловое какое-то, черт знает что! Смотреть неприятно!» Дверь скрипнула. В зал вошел высокий милиционер с виолончельным футляром в руке. Сидящие посмотрели на него. Потоптавшись на месте, милиционер медленно прошел по проходу и сел с краю четвертого ряда. Черный футляр он прислонил к соседнему кресту, снял фуражку с лысоватой головы и повесил на футляр. «Сейчас он присмерял еще!» Пробормотал Клоков, покосившись на милиционера. «А что он в цехе творит? В раздевалке!» «Вы что, видели?» «Тебе сказали, не пререкайся!» Качнулась вперед Симакова. «Ты лучше расскажи, как ты Барышникова избил. Или, может, это опять Клоков придумал?» пискунов тоскливо вздохнул, заложил руки за спину. Милиционер, прищурившись, смотрел на него. Уборщица оставила ведро со щеткой в проходе и села недалеко от милиционера. «Чего молчишь? Рассказывай!» «Да чего рассказывать? Сам он первый полез. Ругался, грозил. А я усталый был. Не в духе». «И пьяный к тому же, да?» «Ну, может, немного. Пиво утром выпил». «И к вечеру не выветрилась спросил Клоков. «Хорошее пиво!» Члены завкома засмеялись. Уборщица покачала головой, поправила с полшей на глаза платок. Милиционер, по-прежнему сощурившись... Смотрел на сцену. Симакова взяла карандаш. Перебирая его, спросила. Значит, свое плохое настроение ты выместил на товарища? Так он первый полез. Обзывался. Не ври, Пескунов! Перебил его Клоков. Не он тебе полез, а ты! Ты напился в раздевалке с Петькой Кругловым и стал приставать ко всем. А Барышников тебя одернул. А ты его избил. Вот, свидетель сидит. Он качнул головой в сторону Черногоева. Все посмотрели на свидетеля. Черногоев покраснел. Витька взглянул на красное лицо Сердея и отвернулся. «Молчишь? То-то! Правда, глаза колят! Скажи спасибо Барышникову, что не заявил на тебя, а он имел право. За тот синячище пятнадцать суток дали бы тебе, не меньше!» «А действительно, почему он не пошел в милицию?» – спросил урган. «Да вот парень хороший оказался. Замял, как будто и не было ничего». Повезло тебе, Пескунов, таким, как он везет. Точно, точно, везет. Уборщица поднялась со своего места. Я извиняюсь, конечно, да только вот ведь... Она развела руки в стороны. Сосед у меня точно такой, точно. И как их паразитов земля носит? Она выбралась из кресел, подбежала к сцене и стала задебать узловатые пальцы. Не работает нигде, пьет каждый день. Девок себе таскает, хулиганит, дерется и хоть бы что. И вот ведь не выселит него никто. Я уж милицию и туда, и сюда. Нет. Как пил, так и пьет. Члены завкома сочувственно покачали головами. Уборщица вздохнула и села в первом ряду. Симакова посмотрела на Пескунова. Тебя ведь третий раз на завком таскают, Пескунов. Неужели совесть совсем потерял? Ты ведь коллектив подводишь, завод позоришь. О себе не думаешь, о других подумай. Бригада из-за тебя план не выполняет. Значит, всем ни прогрессивки, ни премии. Ты это понимаешь? Или тебе все равно? Чего молчишь? Все равно, да. А для него, Оксана Павловна, что в лоб, что полбу, лбу, вздохнула Звяденцева. Он выпил? Хорошо. Подрался? Еще лучше. На работу не пришел? Совсем прекрасно. А до бригады ему и дела нет. Ты знаешь, Пескунов, во сколько поломка твоего станка обошлась государству? Не знаешь? Спросил Клоков. Витька покачал головой. Клоков приподнялся, опираясь руками о стол. Была б моя воля, я бы вычел бы все с тебя. Вот тогда б ты узнал, узнал. А то сломал станок и хоть бы что, сидит, курит в проходе. Ты что, и делаешь? Я покуриваю, а станок чинят. Хоть бы помог наладчикам. «Нет, наплевать! И вообще ему наплевать на работу, на цех, на товарищей!» «Вот Чернагаев, рабочий, в одном цехе с ним. Вот ты хоть расскажи нам, как о Пескунове товарищи отзываются. Расскажи, а мы послушаем». Черногоев неуверенно встал, качнулся. Все смотрели на него. «Ну, я... я, в общем...» Он провел рукой по лбу. «Да ты смелее, Сереж, расскажи все как есть», — подбодрил его Клоков. «Ну, я, товарищи, работаю в одном цехе с Пескуновым. Вижу, значит, его каждый день. Мы с ним в разных бригадах работаем, но вижу я его каждый день. И в раздевалке, и в столовой, вот. Ну и в общем, здесь уже говорили, пьет он, выпивает регулярно. И утром приходит пьяный, и вечером пьяный, вот, значит, и станок его я вижу. Грязный он, неубранный, после работы иду, а на его станке стружка, и щетка на полу валяется». И почти каждый день так. И вообще он ведет себя нехорошо, грубит. Вот Барышникова избил. Как это случилось? Спросила Симакова. Ну, Пескунов с Петькой Кругловым раньше всех в раздевалку пошли, значит. Еще шести не было, они подались. А когда остальные стали приходить, и я пришел, они уже пьяные сидят, матерятся, курят. А с Федей они еще раньше столкнулись. Федя Пескунова ругал за то, что план всей бригаде сорвал. А тут Пескунов как Федя увидел, так сразу задираться стал, значит. «Эй, — говорит ударник Стахановец, — иди сюда, я тебе рожу профрезерую!» «Чего ты врёшь, Черногай, я такого...» «Замолчи, Пескунов! Продолжай, Черногоев. Ну вот. А Федя ему говорит, «Веди, — говорит, — себя прилично!» А Пескунов выражаться. А Федя, значит, говорит ему, что будет вот собрание. Я, говорит, скажу о тебе. И мы, говорит, завком на тебя напишем. Ну тут Пескунов на него бросился. Разняли их. У Федя лицо разбито. Ребята в медпункт пошли с ним. А Пескунов еще долго в раздевалке сидел, выражался, о заводе нехорошо говорил. «Это что я нехорошего-то говорил?» «Не перебивай, Пескунов, тебя не спрашивают!» «А чего он врет-то?» «Я не вру. Он говорил, что все у нас плохо, платят мало. Купить, говорил, нечего, пойти некуда». «Еще бы! Он ведь кроме винного магазина никуда не ходит, а кроме пол ничего не покупает». «Это почему же я не хожу-то?» «Потому! Потому что алкоголик ты! Аморальный человек!» Тряхнула головой Звядинцева. Черногоев продолжал. А еще он говорил, что вот на заводе все плохо, купить нечего, еда плохая. Поэтому, говорит, и работать не хочется. Все молчаливо уставились на Пескунова. «Да как же... Да как же у тебя язык повернулся сказать такое?» Уборщица встала со своего места, подошла к сцене. «Да как тебе несовестно-то? Да как же ты? Как ты посмел-то? А? Ты? Ты?» Ее руки прижались к груди. «Да кто ж тебя вырастил? Кто воспитал? Кто обучил бесплатно? Да мы в войну хлеб с опилками ели, ночами работали. Чтоб ты вот в этой рубашке ходил, ел сладко, да забот не сдал. Как же ты так, а?» «Плюешь, Пескунов, тот же колодец, из которого сам пьешь», – ставил Хохлов. «И другие пьют», – добавила Симакова. На всех плюешь. На бригаду, на завод, на родину. Смотри, пескунов. Она постучала пальцем по столу. Проплюешься! Проплюешься! Ишь плохо ему! Работать надо, вот и будет хорошо! А лентяю и пьяницы везде плохо, а таким людям везде плохо. Такого в коммунизм впусти! Ему и там не по душе придется. Да, гнилой ты человек пескунов. Ты комсомолец? Нет. Витька тоскливо смотрел на портрет. И ступать не думаешь. Да поздно, 25. Таким в комсомоле делать нечего. Точно! Таким вообще не место среди рабочего класса. Третий раз вызывают его на завком и все как с гуся вода. Вырастили смену себе, нечего сказать. А все мягкотелось наше. Воспитываем все. Действительно, Оксана Павловна. Звядинцева повернулась к Симаковы. «Что же это такое? Мы же не на контору, а завком. Значит, опять послушает он нас, послушает, выйдет, сплюнет в уголок, а завтра снова в 11 за бутылкой? Мы же завком! Заводской комитет профсоюза, товарищи! Профсоюзы — это кузница коммунизма! Это ведь Ленин сказал! Так почему же мы так мягки с ними? С ними вот! И правда». «Пора, наконец, перестать бояльничать с ними», – ставил Старухин. «В конце концов, у нас производство. Советское производство. И мы несем ответственность за эффективность нашего завода перед Родиной. Сняли с него прогрессивку – мало. Сняли тринадцатую зарплату – мало. Увольнять нельзя. Значит, надо искать какие-то новые меры. И не гуманничать, а то гуманничимся «Правильно, Оксана Павловна, с такими, как Пескунов, надо бороться». «Бороться решительно. Что с ними цацкаться?» «Ему ведь наши нотации как мертвому при парке». «Ну а что мы можем, кроме снятия премии и прогрессивки? Выгнать-то нельзя». «Тогда вообще зачем заседать? Это же издевательство над профсоюзом». «Форменное издевательство. И пример дурной подаем. Сегодня он пьет, а завтра, гляди, вся бригада». «Ну а действительно, что мы можем?» Милиционер вздохнул, встал. И одернул Титель. Товарищи, все повернулись к нему. Он подождал мгновение и заговорил. Я, конечно, человек посторонний, так сказать, и к этому делу отношения никакого не имею. Но я, как советский человек и как работник милиции, хочу, так сказать, поделиться просто опытом. Я, товарищи, с такими как этот парень, почти 19 лет работаю. С 20-летнего возраста с ними сталкивался. Эти люди, тунеядцы, алкоголики, хулиганы и более крупные, так сказать, матерые преступники, надеются только на одно, чтобы мы с ними мягко, так сказать, обходились. Как только мы с ними мягче и обходительней, так они сразу хуже. Сразу чувствуют и выводы делают, и становятся опаснее для общества. Я здесь сидел, слушал. Ну и в общем, мне все понятно. Я вас, товарищи, хорошо понимаю. И по-моему, не надо вам бояться новых мер. Вы ведь в конце концов не за себя отмечаете, а за предприятие. И думаете о нем, и болеете за него. А завод ваш не зря орденом награжден. Не зря. Надо помнить об этом. Он сел, сцепил руки. Правильно, проговорил урган. Вот товарищ хоть и не работает на нашем заводе, а целиком прав. Поощряя таких, как Пескунов, мы вредим своему заводу. Сами себе же вредим. Значит, что же выходит? Мы с вами сами виноваты. Конечно, виноваты, подхватила Звядинцева. Еще как виноваты. Из-за нашей близорукости и завод страдает. Уборщица снова приподнялась со своего места. «Да как бы моя воля, я б с этими вот такими, как он, прям не знаю, что б сделала! Ведь жития от них нет никакого! Ведь по дворе вот с утра день деньской до вечера бренчат, пьют, дерутся!» «Но опять же, что мы можем поделать?» «Мы же обыкновенный совком!» «Полномочия у нас крайне ограниченные!» Милиционер вздохнул. «Товарищи, вы меня не поняли!» «Я же сказал, вам не надо бояться новых, более эффективных мер!» Вы же не о себе думать должны, правильно? Да правильно, конечно, отозвалась Симакова. Но факт остается фактом. У нас, товарищ милиционер, действительно нет полномочий. Товарищи! Милиционер шлепнул руками по коленям. Мне прямо горько слушать вас. Нет полномочий. Да кто ж виноват в этом? Вы сами виноваты. Все от вас, от вашей инициативы зависит. Если были у вас конкретные предложения, были бы полномочия. Законы, что по-вашему, с неба валятся? Нет. Народ их создает. Все от вас зависит. От народа. А то сами перед собой барьер поставили и ждете, чтобы вам полномочия дали. Это просто несерьезно. Вы так ничего не дождетесь. А вот эти он ткнул пальцем Пескунова. Действительно вам проходу не дадут? И тогда и полномочия не помогут. А сейчас, когда еще не поздно, предлагайте, пробуйте. Чего вы боитесь? Вы что, думаете с такими, как этот парень, уговорами до да беседами бороться? Напрасно. Их не уговаривать нужно. С ними совсем по-другому нужно. А как это уж ваше дело? Инициатива должна от вас идти. Есть инициатива, есть предложение. Значит, будут и полномочия. А если нет инициативы, нет деловых, так сказать, предложений, значит и полномочий не будет. Он сел, достал платок и вытер спотевший лоб. Минуту все молчали. Потом Клоков вздохнул, вобрал голову в плечи. Вообще-то у меня... То есть у нас, ну в общем, есть одно предложение насчет Пескунова. Правда, я не знаю, как оно, ну как... «В общем, поймут ли меня, то есть нас, правильно?» а «Вы не бойтесь», — ободрил его милиционер, пряча платок. «Если оно деловое, конкретное, так сказать, значит, поймут и одобрят». Клоков посмотрел на Звядинцеву. Она ответила понимающим взглядом. «Ну, в общем, мы предлагаем...» Клоков рассматривал свои руки. «В общем, мы все выжидающе смотрели на него. Он облизал губы...» поднял голову и выдохнул. Ну, в общем, есть предложение расстрелять Пескунова. В зале повисла тишина. Милиционер усердно почесал висок и усмехнулся. Ну, товарищи, что вы глупости говорите? При чем тут расстрелять? Собравшиеся неуверенно переглянулись. Милиционер засмеялся громче, встал, поднял в путляр и, посмеиваясь, пошел к выходу. Все провожали его внимательными взглядами. Возле самой двери он остановился, повернулся и, сдвинув фуражку на затылок, быстро заговорил. «Я тебе, Пескунов, посоветовал бы побольше классической хорошей музыки слушать. Баха, Бетховена, Моцарта, Шостаковича, Прокофьев опять же. Музыка знаешь, как человека облагораживает, а главное делает его чище и сознательней». «Ты вот кроме выпивки до да танцев ничего не знаешь, поэтому и работать не хочется. А ты сходи в консерваторию хоть разок, орган послушай. Сразу поймешь многое». Он помолчал немного, потом вздохнул и продолжал. «А вы, товарищи, вместо того, чтобы время вот таким образом терять и заседать пустую, лучше бы организовали при заводе клуб любителей классической музыки. Тогда бы молодежь в пределе была и прогулов до пьянства убавилась. Я бы распространился еще». «Да на репетицию опаздываю, так что извините». Он вышел за дверь. Уборщица вздохнула и, подняв ведро, двинулась за ним. Но не успела она коснуться притворившейся двери, как дверь распахнулась, и милиционер ворвался в зал с диким нечеловеческим ревом. Прижимая футляр к груди, он сбил уборщицу с ног и на полусогнутых ногах побежал к сцене, откинув назад голову. Добежав до первого ряда кресел, Он резко остановился, бросил путляр на пол и замер на месте, ревяя и откидываясь назад. Рев его стал более хриплым, лицо побагровело, руки болтались вдоль выгибающегося тела. «Про-про-про-рубона! Прорубона!» Ревел он, тряся головой и широко открывая рот. Звядинцева медленно поднялась со стула, руки ее затряслись, пальцы с ярко накрашенными ногтями согнулись. Она вцепилась себе ногтями в лицо и потянула руки вниз, разрывая лицо до крови. «Прорубона! Прорубона!» Захрипела она низким грудным голосом. Старухин резко встал со стула, оперся руками о стол и со за всего маха ударился лицом о стол. «Прорубона! Прорубона!» Произнес он, ворочаясь на столе. Урган покачал головой, и забормотал быстро-быстро, едва успевая проговаривать слова. «Ну, если говорить там о технологии прорубона, о последовательности сборочных операций, о взаимозаменяемости деталей, почему же как про прорубона? Так и брака межреспубликанских сразу больше и заметней. Так и про прорубона местного масштаба у нас не обеспечивается фондами сырье по-разному посварочному, а наличными не выдают и агитируют за самофинансирование». Клоков дернулся, выпрыгнул из-за стола и повалился на сцену. Перевернувшись на живот, он заерзал, дополз до края сцены и свалился в партер зала. В партере он заворочился и запел что-то тихое. Хохлов громко заплакал. Симакова вывела его из-за стола. Хохлов наклонился, спрятав лицо в ладони. Симакова крепко обхватила его сзади за плечи. Ее вырвало на затылок Хохлова. Отплевавшись и откашлявшись, она закричала сильным пронзительным голосом. «Прорубона! Прорубона! Прорубона!» Пескунов и Черногоев спрыгнули со сцены и, имитируя странные движения друг друга, засеменили к одной двери. Приблизившись к неподвижно лежащей уборщице, они взяли ее за ноги и поволокли по проходу к сцене. «Прорубона! Прорубона!» Хрипло ревел милиционер. Он изогнулся назад еще сильнее. Красное лицо его смотрело в потолок зала. Тело дрожало. Пескунов Черногаевым подболокли уборщицу к ступенькам и затащили на сцену. Звядинцева отняла руки от своего окровавленного лица, сильно наклонилась вперед и подошла к лежащей на полу уборщице. Урган тоже подошел к уборщице. бормоча если говорить о технологии прорубона, граждане-десятники, они никогда не ставили высоковольтных опор и добавляли битумные окислители, когда процесс шлифования необходим для наших ответственных дел и решений и странное чередование узлов сальника и механопривода. Черногаев и Пескунов, Звяденцева и Урган подняли уборщицу с пола и перенесли на стол. Старухин приподнял свое разбитое, посиневшее лицо. прорубона четко произнес он распухшими губами. Симакова отпустила Хохлова и, не переставая пронзительно выкрикивать, подошла к столу. Хохлов опустился на колени, коснулся лбом пола и стал подгребать руками к лицу разлившиеся по полу рвотные массы. Черногаев, Пескунов, Звядинцева, Урган, Старухин и Симакова – Окружили лежащую на столе уборщицу и принялись сдирать с нее одежду. Уборщица очнулась и тихо забормотала. Та и прорубона, так то и проробона, прорубона, прорубона! кричала Симакова. Проробона! Крипела Звядинцева. Но прорубона, по технически проверенным и экономически обоснованным правилам намазывания валов, бормотал урган. Прорубона! ревел милиционер. Вскоре вся одежда была содрана с тела уборщицы. «Ота, то Бормотала она, лежа на столе. «Пробо, пробо, пробо!» Закричала Симакова. Уборщицу перевернули спиной кверху и прижали к столу. «Пробо, ота-та!» Захрипела уборщица. «Пробойно, пробойно!» Заревел милиционер. Пескунов и Черногоев, приседая делая кистями рук быстрые вращательные движения, спрыгнули со сцены, подняли лежащую ног милиционера футляр, поднесли и положили его на край сцены. «Пробойная! Пробойная!» – ревел милиционер. Пескунов и Черногоев открыли футляр. Внутри он был разделен пополам деревянной перегородкой. В одной половине лежала кувалда и несколько коротких металлических труб. Другая половина была доверху заполнена червями, шевелящимися в коричневато-зеленой слизи. Из-под массы червей выглядывали останки полузгнившей плоти. Черногаев взял кувалду, Пескунов забрал трубы. Труб было пять. Прободела! Прободела! заревел милиционер и затрясся сильнее. Патрубки, патрубки, пробойные, общечеловеческие, ГОС-652-58, по неучтенному, забормотал урган, вместе со всеми прижимая тело уборщицы к столу. Длина 420 мм, диаметр 42 мм, толщина стенок 3 мм, фаска 3х5, Пескунов поднес трубы к столу и свалил их на пол. Прободела так-то и проб, бормотала уборщица. Пескунов взял одну трубу и приставил ее заостренным концом к спине уборщицы. «Убойно! Убойно!» – заревел милиционер. «Убойно! Убойно!» – подхватила Симакова. «Убойно! Убойно!» – повторял Старухин. «Убойно!» – припела Звядинцева. Пескунов держал трубу, схватив ее двумя руками. Черногоев стал бить кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пескунов взял вторую трубу и приставил к спине уборщицы. Черногоев ударил по торцу трубы кувалдой Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пескунов взял третью трубу и приставил к спине уборщицы. Черногоев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пескунов взял четвертую трубу и приставил ее к спине уборщицы. Черногоев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Пискунов взял пятую трубу и приставил ее к спине уборщицы. Черногоев ударил кувалдой по торцу трубы. Труба прошла сквозь тело уборщицы и ударила в стол. Вытягона, вытягона! Забормотал Хохлов, кучку сгребанных и мрвотных масс. Вытягона, вытягона! закричала Семакова и схватилась обеими руками за торчащую спины уборщицы трубу. Старухин стал помогать Симакову, и вдвоем они вытянули трубу. Вытягона, вытягона! ревел милиционер. Старухины Симакова вытянули вторую трубу и бросили на пол. Урганы из Вяденцева вытянули третью трубу и бросили на пол. Пескунов и Черногоев вытянули четвертую трубу и бросили на пол. Урганы из Вяденцева вытянули пятую трубу и бросили на пол. Из под тела уборщицы обильно потекла кровь. «Сливо! Сливо!», — закричала Симакова. Быстро стекая по красному сукну, кровь разливалась на полу тремя большими лужами. Кохлов пополз на коленях к раскрытому футляру. На шпига, Набива!» – заревел милиционер. На пиха черви, напиха черви! Закричала Симакова, и все, кроме милиционера и лежащего в портере Клокова, двинулись к футляру. Напиха черви! повторял старухин. Напиха! «Напиха в соответствии с технологическими картами, произведенное на государственной основе, и сделано малое после экономического расчета по третьему кварталу», бормотал урган. Каждый из подошедших зачерпнул пригоршню червей из путляра и понес к столу. Подойдя к трупу уборщицы, они стали закладывать червей в отверстие в ее спине. Как только они закончили, милиционер перестал выгибаться и реветь, достал из кармана платок и стал тщательно вытирать мокрое от пота лицо. Клоков поднялся с пола и принялся отряхать свой костюм. Пескунов и Черногоев собрали разбросанные по полу трубы и кувалду, сложили в свободное отделение футляра, закрыли его и стали застегивать. «Но чего ж вы там авозитесь?» – недовольно спросил Клоков. «Кто-то попотворились, а бы как?» Черногоев и Пескунов застегнули футляр, подняли и спустились в зал. Все, кроме Хохлова, спустились вслед за ними. Хохлов скрылся за кулисами. «Ну чего, чего топчетесь?» а – окликнул Клоков, Черногоева и Пескунова. «Швыряйте, швыряйте!» «Попрошу вас не кричать!» – произнес Черногоев, глядя в глаза Клокову. «Извольте вести себя подобающе!» Клоков раздраженно махнул рукой и отвернулся. Черногоев и Пескунов раскачали футляр и бросили его в середину зала, где он шумом исчез между креслами. Из-за кулис согнувшись вышел Хохлов. На спине его лежал большой куб, изготовленный из полупрозрачного желеобразного материала. От каждого шага Хохлова куб колебался. Хохлов пересек сцену, осторожно спустился по ступенькам в зал и направился к выходу. «Стоять!» – произнес милиционер. Хохлов остановился. Милиционер подошел к нему и сказал что-то шепотом. Звядинцева раскрыла свою коричневую сумочку и достала из нее пистолет. Милиционер что-то шепнул хохлов. Тот кивнул головой, отчего куб мелко затрясся. Звядинцева вложила дуло пистолета себе в рот и нажала спуск. Глухой выстрел вырвал затылочную часть ее головы, забрызгав кровью и мозговым веществом старухиной и ургана. Звядинцева упала навзничь. Милиционер опять что-то шепнул Хохлову. Хохлов вздохнул и произнес. «Хочу сделать заявление господам потерпевшим. Дело в том, дело в том, что я...» Он замялся. Куп на его спине задрожал. «Пошел, пошел!» Прикрикнул на него милиционер. Хохлов подошел к двери, толкнул ее головой и вышел. Милиционер вышел следом. Клоков подбежал к двери и скрылся за ней. «Беги, беги, козел!» Презрительно произнес Черногоев. Ну что, пошли? Семакова достала сигареты и закурила. Пошли. Кивнул Черногаев, и все двинулись к выходу.